пятнадцатое и мир Радона так созвучен в нем крик камней в нем скорб земли но саван мысли серый скучен он змей свернувшийся в пыли рисунок грубый неискусный вот дьявол кроткий странный грустный антоний видит бег планет но где же цель здесь цели нет Труится мрак и шепчет что-то, легло молчание, как кольцо, мерцает бледное лицо среди ядовитого болота, и солнце черное, как ночь, вбирая свет, уходит прочь.